Глава пятнадцатая. Охранники оживились и принялись окриками подгонять нестройную группу магов в направлении открывшегося выхода, воспользовавшись образовавшейся суматохой. Высокий и тощий парень метнулся в сторону, ловко миновал протянутые к нему руки и со всех ног бросился к тоннелю. Не сдержавшись, я ахнула и не одна. Остальные маги проводились мельчика за вислевыми взглядами и вздохами. Но повторить его подвиг от чего-то они решились. Признаться, я ждала выстрелов и готовилась падать в обморок, но охранники отреагировали на удивление спокойно. Ни один не дёрнулся, не бросился преследовать удержавшего со всех сторон пленника. Его шаги постепенно затихали, и мне показалось, или они стали неровными. Скоро принесут обратно, помурчал мистер Хармс, отвечая на мой незаданный вопрос. Далеко не уйдёт Почему не выдержала я наконец? Генератор выпьет его до суха раньше, загадочно пояснил президент и последовал за скрывшимися в тоннеле магами. Я огляделась и поежилась. Похолодало или меня знобит? И от нервов ли это, или же тот самый генератор выпивает потихоньку и меня? Нам прибор не опасен, негромко заметил Алекс, поддерживая меня под локоть. Я последовала за ним, ожидая продолжения. И не прогадало. Зато из остальных магов он собирает энергию как губка, даже на расстоянии. Бедолагу ждет зверская головная боль на утро, когда он очнется. Тоннель приумножает действие генератора, а без смягчающих переходников процесс весьма неприятный. Очнется? Его не убьют? Уточнила я дрожащим голосом. Зачем? С искренним недоумением переспросил жених. В нем столько сырой силы! Какой идиот будет переводить продукт? Продукт? тупо повторила я, хотя начинала уже смутно догадываться, что здесь происходит. Алекс закатил глаза от моей непонятливости. Дорогая моя, ты же была в канализации, воскликнул он шёпотом. Каменные стены отражали эхом любое слово, так что самый тихий разговор разносился невнятным шуршанием по всему коридору. по-твоему, как она до сих пор функционирует, если магги там не работают? На n-блоках, предположила я неуверенно. Собственно, выбор был небольшой. Или газ, как у ламп, но какое же количество его потребуется, чтобы приводить в движение вентиляцию и откачку системы очистки? Или n-блоки, на которых работало всё остальное: транспорт, свет, подъёмники, приборы? Мужчина кивнул, ожидая, когда меня озарит. Я же брела вперёд, механически переставляя ноги и пыталась поверить в свою дикую догадку. Получается, все наши технические достижения последнего столетия, рывок прогресса, позволивший стране занять лидирующее положение среди соседей, облегчить жизнь сотням тысяч людей, наладить связи между периферией и столицей. Всё это произошло за счёт магов. Из них каким-то образом выкачивают энергию, пакуют её в эн-блоки и продают. Процессия замедлилась и остановилась совсем, выдёргивая меня из задумчивости. Туннель превратился в огромный зал, где новых пленников поджидали надзиратели. Их разделили по полу, женщин отправили в одну сторону, мужчин в другую. Их переоденут и расселят пояснил Алекс, увлекая меня вслед за начальством. Я и не заметила, что мистер Хармс даже не притормозил, минуя сортировочный блок, а цели направленно двинулся дальше. Мы же не звери, у каждого своя комната, еда по расписанию, трижды в день, досыта, библиотека, медицинское обслуживание, прогулки, в каком-то смысле, на свежем воздухе. Мне в лицо пахнуло стылым ветром. И мы вышли вслед за президентом на открытое пространство. Чтобы осознать увиденное, мне потребовалось несколько минут. Огромный колодец, окольцованный на каждом этаже галереями, уходил в пропасть. Так далеко, что дно едва различалось, и то благодаря крохотным огонькам фонарей. От падения в бездну защищали узкие перила и прочная стальная сеть, туго натянутая вдоль этажей вместо стекла. Наверху, золотясь на солнце, виднелись гребни гор, с которых изредка срывалась мелкая ледяная крошка и не торопясь плавно осыпалась вниз. До дна долетали отдельные капли. Всё же здесь было куда теплее, чем на пиках снаружи. Собственно, здесь и гуляют, как ни в чём не бывало, продолжил Алекс. Прохладно, конечно, так что недолго, чтобы не простудились. Здоровье-то так себе, без магии они ничем не лучше обычных людей, а то и слабее. Это же тюрьма, прошептала я, немевшими губами. Одно дело подозревать, что у магов ждет пожизненное заключение, и совсем другое наблюдать, где именно им придется провести остаток дней. Честно скажу, я бы предпочла казнь. Саманта, скорее всего, меня сейчас люто ненавидит. Я подошла ближе к краю и вгляделась в ровные, словно выплавленные в породе ряды этажей, двери бесконечные двери с зарешеченными окошками примерно на уровне лица заключенного. Подразнить недостижимым небом неудивительно, что поверх перил пришлось натянуть сеть. Наверняка чаевшиеся бедолаги наравили покончить с этой затянувшейся огоньей. с тремя уровнями ниже, как раз, похоже, подошло время прогулки. Надсмотрщик шёл вдоль дверей, открывая некоторые из них в одном ему известном порядке. Пленники Панура выбирались из камеры и вяло брели вслед за охранником. Ни один не попытался отсидеться или возразить, но и довольными они не выглядели. Что с ними? едва слышно спросила я. Но Алекс расслышал Истощение, отозвался он. Чем глубже уровень, тем слабее маги. Их раз в год оценивают, и если видно, что выгорание близко, переводят этажом ниже. Те, что на самом дне, и шевелятся-то с трудом. Их вывозят прямо на кроватях, сиделки. Мои пальцы, казалось, примёрзли к перилам. Я не могла оторвать взгляда от обречённо неторопливой группы, шаркающей в ногу по галерее. И как долго? Что именно? Прогулка? Притворился не понимающим Алекс. Ну, у полчаса, час, в зависимости от степени истощенности. Круга три такими темпами. Как долго здесь живут? Выдавила я уточнение, хотя хотелось вцепиться в его холоднокровную рожу. Неужели ему не совестно? Около десяти лет в среднем. Отозвался он невозмутимо, словно мы говорили о пособиях и отпускных. И з редко дольше, чаще, меньше, но мы никого не убиваем, ни в коем случае. Всё гуманно и человечно, гуманно. Я всё же сорвалась на виск. Гулявшие там внизу пленники даже головы не повернули в нашу сторону. Один вздрогнул, но тоже не попытался отыскать взглядом источник звука. Именно. Голос Алекса стал жёстче. Их всех могли бы казнить за их дар. Но они имеют возможность прожить ещё целых 10 лет, принося благо своей стране. По-моему, это вполне гуманно. Ты издеваешься? взяв себя в руки, почти спокойно уточнила я. Если бы не вся эта история с гонением на магов, их бы здесь вовсе не было. Это уж не я придумал, развёл руками мужчина. Но представь, что мы завтра их всех выпустим. Страна скатится в каменный век, мало того, начнутся волнения, а то и гражданская война. Люди привыкли к тому, что маги зло. К тому же, поиск врагов не людей даёт им иллюзию занятости и причастности к общему делу. Насчёт уровня развития я могла бы поспорить, но не стала. Тот же Синь Шань прекрасно обходился без энболов, но должна признать, что и техника их развивалась куда медленнее нашей, и уровень жизни особенно в провинции был гораздо ниже за счёт этих вот несчастных я отвлекает от реальных проблем кивнула я с усилием разжимая пальцы в случае чего всегда виноватые одарённые и дело с концом именно алекс скупа улыбнулся ты начинаешь понимать к сожалению да буркнула я потирая предплечья До сих пор я не замечала холода от потрясения и успела порядком окоченеть. Вы идете? Не терпеливо окликнул нас мистер Хармс. Он стоял в кабине, при виде которой меня сынова кинуло в дрожь. Плетенная из металлических нитей конструкция, свободно перемещающаяся по вертикальным рельсам, похожая новая модель подъемника, специально для шахт. Идем. Отозвался помощник, собственническим жестом прихватывая меня за локоть и чуть ли не силой запихивая в лифт. Пожалуй, и правильно сделал. Сама, по доброй воле, я бы туда вряд ли залезла, а отстать и остаться одной в этом стылом месте было ещё страшнее. Спуск я пережила с закрытыми глазами. Как ни странно, на самом дне оказалось теплее, чем наверху. Возможно, близость генератора рассказывалась, а может и какие-то естественные процессы в глубине горы. Понятия не имею. Очередные двери, сливающиеся со скалой и цветом, разошлись при нашем приближении. Внутри коридор выглядел более привычно, но оттого не менее мрачно. Ровный светло-серый цвет навевал ассоциацию с больницей, дежурившие у входа мужчины в кипе на белых халатах. лишь усиливали сходство. При виде нашей небольшой группы они вскочили с мест. Мистер Президент, вытянулись они в струнку в армейском приветствии, чем только подтвердили мою догадку. Местная охрана из военных, а значит, лучших из лучших специалистов. Эдкая горная крепость-тюрьма для особо опасных магов. Мистер Хармс небрежно махнул рукой в знак приветствия, и охранники расслабились. Один из них принялся тыкать пальцем в конструкцию, отдаленно напоминающую небольшой телефон. Какая-то новая разработка, похоже. Таких я еще не видела. Компактные, плоские, с кнопками. Конечно, секретному предприятию все самое лучшее. Доктора Райнер, здесь мистер Хармс, сообщил кому-то дежурный и, положив трубку на место, преданный и обожающий уставился на высшее начальство. Прошу. Благодарю. Мы сами дойдём. Отказался от сопровождения тот и первым вступил в длинный, кажущийся бесконечным коридор. Эхо наших шагов отдавалось от пустых стен, гладкость которых через равные промежутки нарушали металлические двери с решетчатыми окошками. Заглянув в одно из них, я отшатнулась. Лежавший на кровати человек больше напоминал живую мумию, двигались лишь глаза. Что-то разглядывавшие на потолке, высохшие руки лежали скрещёнными поверх одеяла в том месте, в котором обычно их складывают для похорон. На этом уровне большая часть камер пустует. Утешил меня Алекс: "Мало кто доживает до такого состояния. Их подводит, если не дар, то здоровье". "Спасибо, мне полегчало", пробормотала я извитильно. Страх перед этим жутким местом боролся во мне с яростью. Хотелось разнести сей ужас до основания, но при том я понимала, что являюсь по сути никем. Меня скрутят раньше, чем я сформирую заклинание, не говоря уже об удавке клятвы на моей шее. Я наконец осмелилась задать вопрос, мучивший меня с момента выезда: зачем мы здесь, особенно я? Во-первых, мистер Хармс предпочитает лично следить за доставкой груза. Незамедлительно ответил Алекс. Меня внутри аж передёрнуло. Формулировки у них, а во-вторых, начальник лаборатории просил. Им материала не хватает. Какого ещё материала? уточнила я, подозревая самое худшее. А ну как оставят меня здесь вместе со остальными крови, сообщил помощник зловещно ухмыляясь. И тут мы пришли. Очередные двери, только уже не каменные, а зеркальные. Разъехались в стороны при нашем приближении. Просторное белоснежное помещение, белые столы, люди в белых халатах. На мгновение мне показалось, что мы вышли на улицу, в снег. Здесь было ещё холоднее, чем в коридоре, и я с благодарностью кивнула Алексу, накинувшему мне на плечи такую же хломиду, что носили здесь все. Пусть тонкая, она отлично грела. Как вы вовремя, мистер Хармс. Вместо приветствий невысокий полный мужчина в очках набросился на президента с благодарностями. У нас как раз вакцина закончилась. Срочно, срочно нужен новый материал. Вот видишь, шипнул мне Алекс и подтолкнул в спину, чтобы не упиралась. Я пролетела два шага и оказалась прямо рядом с беседующими мужчинами. Это моя дочь, Эбигейл, незамедлительно представил меня мистер Хармс. Очень, очень рад Мистер Райнер, а это был именно он, завладел моей рукой и принялся её энтузиазмом трясти, сверкая линзами. Нам всегда не хватает свежей крови. В каком смысле, осторожно уточнила я. В медицине я, к сожалению, ничего не смыслю, так что помочь вам вряд ли смогу. Ой, а на у вас и шутница, расхохотался врач. Проходите, присаживайтесь. Сейчас быстренько всё сделаем в лучшем виде. Он поспешил вдоль длинных столов, уставленных колбами, вертикальных панелей с датчиками, подрагивающими стрелками и рубильниками. Кажется, мы сейчас были в святая святых, центре управления всем этим кошмаром. Подгоняемая в спину Алексом, я двинулась вслед за врачом, хотя больше всего на свете мне хотелось развернуться и малодушно сбежать отсюда. Поворот, ещё поворот, и открылся небольшой зал. разделённый на секции плотными ширмами. Мущин перехватили бойкие и метёстры в кокетливых белых шапочках, а мной занялся лично мистер Райнер. "Это очень хорошо, что вас нашли", светски сообщил он мне, отодвигая бежевое кожаное кресло. Я устроилась с опаской, вокруг всё было занято приборами, проводками и колбами, с неясным, но оттого более пугающим содержимым. У нас постоянно дефицит профилактического материала. Вот сейчас вас проверим на резус-фактор и нацедим немного. Не пугайтесь так, самую чуточку, грамм двести не больше. А зачем? Поинтересовалась я с замерзением и внутренним содроганием, глядя, как мне под кожу на сгибе локтя входит игла. Раз уж мистер Райнер столь словаохотлив, грех будет не расспросить его поподробнее.